На Тауэрском холме был обезглавлен Роберт Деверы, граф Эссекс, экз фаворит королевы Елизаветы Тюдор. В молтливом королевском советнике Полонии узнавали всесильного министра Елизаветы Уильяма Сесила, лорда Берли. Его пространные наставления сыну, дочери и слуге близки к тексту пересказ «Пассажей» из трактата Дерли «Советник» 1598. «Убийство Гонзаго», пьеса, о котором разыгрывают перед королем Клавдием и его двором заезжие актеры. имела место в 1538 году. Реплика Гамлета о соборе политических червей – каламбурный намек на памятный зрителям-протестантам в Ормский сейм 1521 года, созванной Папой Львом X и императором Карлом V Габсбургом для суда, над Мартином Лютером, французскому королю Франциску II Валуа, скончавшемуся в 1558 году по официальной версии от гнойного воспаления в ухе, как записал современник: "вели в ухо яд", так же как отцу Гамлета История о цаге Гамлете, короля убитого любовником своей жены, обрела в Англии популярность после казни в 1587 году соперницы Елизаветы Тюдор, шотландской королевы Марии Стюарт, которую молва обвиняла в том, что она в сговоре с любовником отправила мужа на тот свет. Полным полно Гамлета Сыплющих трагическими монологами, иронизировал писатель-сатирик Томас Нэш в памфлете «Скудость ума» 1596-й. Наиболее известный первый из них – «Анонимный Гамлет» 1587-й и «Гамлет Томаса Кида» 1594-й. В главном герое трагедии много от самого Шекспира. Он высказывает заветной мысли драматурга. Его монолог быть или не быть сравнивает с шестьдесят шестым сонетом Шекспира: "За вуя смерти мне видеть не втерпёшь". В тексте трагедии обнаружено пять цитат из Опыта Мишеля Монтеня 1580-ы. Цитаты из произведений английских современников «Дидоне» Кристофера Марло 1593, «Анонимной истинной трагедии Ричарда III 1590 года», трактата о меланхолии Брайта 1566-й. Песня могильщика не чаем молодые дни я в девушках души Переделка стихотворения лорда Томаса Во из сборника 1557 года Песня о Фелии не узнать мне ни почём вашего дружка плащ паломника на нём странника клюка Народная английская баллада Паломник из Олсингема популярна в ту эпоху. Эти переклички со сцены со зрительным залом неизбежная специфика театрального действа. Их присутствие вовсе не означает, что Шекспир не стремился перенести зрителей в иную эпоху. отдалённый от современный ему. Что с того, что, по ходу действия, поряд пушки бьют часы на замковой башне в здании раннего средневековья?